Глава десятая. Чёрный мустанг гнал по трассе в сторону небольшого городка, находившегося недалеко от Чикаго. Рэй всё-таки не решился оставить Софи одну и теперь поглядывал на красивые коленки своей задумчивой спутницы. Она специально надела это короткое платье. Признаться по правде, несмотря на бессонную ночь, выглядела Софи замечательно. Лёгкое светло-бежевое платье с незамысловатым узором, чёрная кожаная кортка и высокие ботинки придавали образу изюминку. А собранные в высокий хвост светлые волосы открывали его взору тонкую шею, словно дразня Рея. И дело было совсем не в жажде. Рей надеялся, что эта небольшая поездка немного отвлечет ее и еще раз убедит в том, что они слишком разные. И никакого будущего у них нет и быть не может. Целое утро Софи рассказывала ему о том, что она узнала от Шайлы. Оказывается, он оказался прав, предположив, что силы пробуждаются в ней с каждым часом. Так природа пытается соблюсти баланс и дать ей магию, которую она не получила, пока пребывала в 1871 году. И управлять, как оказалось, магией достаточно легко, если думать головой, а не эмоциями. Рассказала и о Лаэте, которая пыталась напугать ее и не дать пройти Шайли в этот мир. Это, признаться, Блэкмуру абсолютно не понравилось. Понимать, что Лаэта ходит так близко к границам миров. Один неверный шаг, и она окажется здесь. «Вот, возьми». Софи протянула Рэю его перстень. «Шайла была недовольна, что ты его снял. Она сказала, что Арман сильнее тебя, и без ты не можешь противостоять его гипнозу. Пусть пока побудет у тебя». Рэй зажал кольцо в ее руке. За 150 лет он ни разу не пытался применить гипноз. И я думаю, один день не испортит эту многолетнюю традицию. «Но...» Заверши начатое, Софи, пока Лаэта не затянула Шайлу назад. «Сегодня ночью я все завершу». Ей было жаль отпускать подругу, но и подвергать рею опасности она тоже не хотела. Тем более все учения Шайла оказались довольно просты, и Софи быстро во всем разобралась. И теперь понемногу пользовалась своими способностями. Правда, они совсем не пришлись по душе Рэю. «Почему я не могу прочесть твои мысли?» Не выдержал, наконец, он после многократной неудачной попытки влезть в ее голову. София улыбнулась. «Что, не нравится?» «Нет». «Мои мысли — это мои мысли, Рэй». Я решила, что тебе уже хватит копаться в моей голове. Ты жестока, — усмехнулся Блэкмор, быстро скользнув по ней взглядом. Я предусмотрительно. А куда мы, кстати, направляемся? Разрушать твою полицейскую мораль. И девичьи мечты. Что ты имеешь в виду? Увидишь. Уже через полчаса Софи, запустив руки в светлые волосы, металась туда-обратно возле машины. Зеленые глаза с ужасом смотрели то на самодовольную улыбку Рэя, то на содержимое багажника. «Я не могу поверить. Ты серьезно обчистил центр донорской крови?» «Брось, Софи, там ее много, они даже не заметят». «Это воровство!» Рей закатил кверху глаза. «У меня дома закончилась еда. Или ты все таки решила скормить мне своего любимого Брайана?» «Не смей никого убивать!» Женский пальчик силой уперся в его грудь. «Постараюсь», — пожал плечами Блэкмор и направился к водительскому месту. «Если ты это сделаешь, я... я...» Софи не смогла подобрать подходящих слов. Убьешь меня?» Одна бровь вопросительно изогнулась, а уголки мужских губ дрогнули, сдерживая усмешку. А смеяться ему хотелось. Очень. Наблюдая за разгневанной женщиной, в которой словно боролось добро и зло. Его план удался. Только сейчас Софи до конца осознала, с кем имеет дело. И кого пытается соблазнить. «Ты идешь, Софи? Или так и будешь смотреть на меня, словно у меня в багажнике лежат горы трупов?» Напоследок, пригвоздив его возмущенным взглядом, девушка все-таки зашагала к машине. Несчастный кровопийца!» Знать, что он пьет кровь, это одно, но стать свидетелем того, как он добывает еду, к этому она была абсолютно не готова. Рэй улыбнулся, наслаждаясь ее смятением и ужасом. Можешь вызвать полицию, поддразнил он. Я еще никогда не обедал людьми в форме. Интересно, если я стану пить кровь полицейских. Возможно ли, что я стану соблюдать законы? Взгляд, которым наградила его Софи, был красноречивее любых слов. И он был готов поклясться, что если бы мог прочитать ее мысли, то услышал бы о себе очень много интересного и непристойного. «Поверить не могу», — едва слышно прошептала Софи, отвернувшись в другую сторону. «Таков весь я, милая», — произнес самодовольно Блэкмор и завел двигатель. «Скажи спасибо, что я довольствуюсь кровью из пакетов, а не превращаю в еду случайных прохожих и полицейских. Только попробуй». В голосе слышалась угроза. «Знаешь, в 1930 году я стал свидетелем одного весьма интересного разговора», начал рассказ Блэкмор, выезжая с маленькой парковки. Это было маленькое кафе на окраине Парижа. За столиком сидела женщина с детьми. Малыши бросались друг в друга мороженым и смеялись. Им, чёрт возьми, было весело. Но эта грозная мадам все время твердила, «Нельзя играть с едой». Она говорила это детям, но, знаешь, я тоже прислушался. Он послал ей такой милый улыб, что Софи показала, что у него вот-вот над головой появится нимб. «Только твоя еда — это не мороженое, Рэй?» «Но я все равно стараюсь следовать совету. Потому что моя еда обычно кричит и убегает, а я ее догоняю. Игра в догонялки, так сказать. Но эта женщина перевернула моё вампирское сознание своим советом. Поэтому я предпочитаю кровь из пакета». «А кровь животного не подходит?» «Подходит, но тогда у меня будет очень мало сил», — протянул Блэкмор, пожав плечами. Софи нахмурилась и отвернулась к окну. «По крайней мере, это лучше, чем знать, что он питается людьми. Пусть лучше будет кровь из пакета, ворованная». Черт. Уже пятнадцать минут они ехали молча. Рэй и с наслаждением подпевал Луи Армстронгу, чья музыка заполнила эту гнетущую тишину. Потягивая кровь из пакета, он бросал насмешливые взгляды на Софи. «Я обожал это время», — мечтательно произнес Рэй, размахивая пакетом с кровью в такт музыки. «Эпоха джаза. Это было время перемен. Растление морали, которую прятали за красивой оболочкой, поколение, страшащиеся бедности и чтившее богатство. Мне всегда было интересно наблюдать за людьми». Уголки губ Софи дрогнули, и она отвернулась, слушая низкий голос Рэя. «Боже, он ненормальный». Но его голос манил. Пел он потрясающе, и Софи, закрыв глаза, наслаждалась этой музыкой. Голос становился все дальше и дальше, тише и тише. Софи резко распахнула глаза, испугавшись этой странной тишины, и от увиденного чуть не лишилась чувств. Перед ней, пугая своим величием и холодной серостью, находился монастырь. «Какого чёрта?» Она попыталась закричать, но не могла, просто хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Где я? Где Рэй?» Что, черт возьми, происходит?» Кожа покрылась мурашками, а тело начало бить мелкая дрожь. Жгучий страх неизвестности пугал. Мимо проходили монахи, пряча лица под большими капюшонами, и, казалось, никто не обращал на нее никакого внимания. А Софи просто стояла, испуганная до ужаса, в самом центре этой толпы и не могла издать ни звука. В огромной каменной арке появился монах и замер. Сквозь суматоху и тихое бормотание... Именно его спокойствие и неподвижность привлекли ее внимание. Она повернула к нему голову. Хоть София не видела его лица, но она чувствовала на себе его взгляд. Подняв руку, незнакомец подозвал ее к себе. Ноги стали ватными, а она не хотела. Не хотела идти к нему, но шла, словно он притягивал ее к себе за невидимую цепочку. Все внутри сковало от невыносимого страха. Но стоило ей поравняться с ним, как мужчина развернулся и пошел по длинному мрачному коридору. Оставив позади себя девушку. София замерла. Ее разрывало от осознания того, что это все нереально. Мираж, сон. Может, я просто уснула под пение Рэя, но ну, как тогда я могу это понять? Монах остановился и обернулся, так и не показав свое лицо, а лишь сильнее натянул черный капюшон. Он выжидающе ждал, пока девушка последует за ним, и Софи, набрав легкий побольше воздуха, вошла в темный коридор. Здесь пахло сыростью, затхлостью. Серый камень был влажным, в некоторых местах покрытым мхом. Что это за место? Ей казалось, что они шли вечность. Софи ступала аккуратно, совсем не понимая, как последовала за незнакомцем, но ее рот открылся от удивления, когда мужчина, идущий в метре от нее, просто растворился в воздухе. «Какого черта?» Она хотела кричать. От страха, от темноты, окружавшей ее. Странные звуки начали доноситься до ее слуха как будто что-то или кто-то царапает каменную стену, приближаясь к ней. Тьма окутывала Софи, не позволяя рассмотреть источник пугающего звука. Дыхание стало прерывистым и рваным, эмоции ужаса захватили ее. «Думай головой, Софи, ты управляешь магией, а не она тобой». Голос Шайлы, прозвучавший в ее голове, испугал Софи, одновременно успокоил. Скрежет становился все ближе, тихое бормотание голосов все громче. Софи набрала в лёгкие побольше воздуха, пытаясь не поддаваться эмоциям и следовать совету подруги. Выставив перед собой руки ладонями вверх, она мысленно произнесла. «Огонь». Девушка открыла глаза. «Получилось». Маленькие огни, абсолютно не обжигавшие ее нежную кожу, она держала в своих ладонях, заполняя светом эту темноту. Шорохи и голоса затихли. И Софи повернулась. Издав немой крик, она отступила на шаг. Перед ней было каменное изваяние. Мужчина в доспехах с окаменелым мечом в руках. Девушка медленно подходила ближе, то и дело смотря по сторонам, словно ожидая подвоха. И чем ближе она подходила, тем больше распахивались от ужаса ее глаза. Она поднесла ладонь к лицу окаменелого воина и закричала. Рэй смотрел на София и хмурился. Прекратив пение, он с тревогой смотрел на дрожавшую словно от холода девушку. София. Окликнул он, но она не отвечала. Черт! Машина быстро свернула на обочину, и Блэкмор потянулся к девушке. София, черт возьми! Рей встряхнул ее, но она не подавала признаков жизни. Ну же! Он выскочил из машины и мгновенно оказался рядом с пассажирским сиденьем. Распахнув дверь, он поднял ее на руки и вытащил из машины, открывая доступ к свежему воздуху. Ему казалось, что она не дышит. Но слабый едва слышный стук ее сердца дал ему понять, что она жива. Давай же, милая, шептал Рэй, чувствуя, как сильнее и отчетливее с каждой секунды становится ее сердцебиение, словно она возвращается к жизни. Прошу. Софи закричала так громко, что Блэкмор вздрогнул, но с облегчением вздохнул, увидев взгляд заплаканных зеленых глаз. Стук ее сердца был слышен, казалось, даже глухому. «Софи». Он обнял ее, погладив по светлым волосам. Что случилось? Я, я, я не знаю. Заикаясь и рыдая на взрыв, прошептала она. Я словно очутилась в другом мире. Внезапно провалилась в пространстве и оказалась в непонятном монастыре. «Это просто кошмар. Я рядом». Его голос успокаивал ее, Но София знала, что это не просто кошмар. И этот окаменелый воин не просто часть ее видений, как и его лицо. Потому что София отчетливо видела у этого многовекового изваяния лицо Рэя Блэкмора.